Глава 3. Сверкнула молния. За ней последовал грохот грома, настолько мощный, что задрожали окна на кухне. Буря началась не с мелкого моросящего дождичка, а с внезапного ливня, словно облака были полными внутри и могли разбиться, как скорлупа яйца, и выплеснуть свое содержимое в один миг хитер стояла за столом у холодильника, перекладывая черпачком апельсиновый щербет из картонки в вазу, и повернулась к окну над раковиной поглядеть, что творится снаружи. Дождь падал так быстро, что оказался почти снегом, белым потопом. Листья фикуса Бенджамина на заднем дворе осели над весом этой вертикальной реки, Их длинные усики касались земли. Она была рада, что сейчас не едет с работы домой. Калифорнийцы не слишком хорошо водили во время дождя. Они или медленно ползли со всеми чрезмерными предосторожностями и тормозили движение, или неслись в своей обычной безумной манере и, кренясь из стороны в сторону, бесшабашно и с энтузиазмом притирались к остальным машинам. Потом куча людей обнаруживала, что их традиционная часовая вечерняя поездка растянулась в двух с половиной часовую пытку. В этом, конечно, заключается положительная сторона безработицы, хотя хитер не всматривалась достаточно пристально в проблему. Без сомнения, если всерьез этим заняться, можно придумать целый список преимуществ. Например, не надо покупать новую одежду для работы. Подумать только, сколько она сэкономила бы на одном этом. Не надо волноваться о стабильности банка, в котором их семья держит свои сбережения. Ведь при тех темпах, с которыми они сейчас их тратили, через несколько месяцев у них не будет не только никаких сбережений, да и зарплаты джека тоже. Весь город переживая очередной финансовый кризис, ощутил необходимость урезать его заработок. Налоги тоже выросли, и государственные, и федеральные, так что она экономит все те деньги, которые правительство отобрало бы и растратило от ее имени, будь они даже в чьей-нибудь платежной ведомости. Боже, когда действительно подумаешь об этом, то понимаешь, что лишиться работы после десяти лет, на протяжении которых тебя учитывали на IBM, это не трагедия, а настоящий праздник, поднимающий дух перемены жизни. Заканчивай с этим, хитр, предупредила она саму себя, закрыла картонку щербета и поставила ее на место в холодильник. Джек. Вечно усмехающийся оптимист говорил, что ничего не выиграешь, питаясь дурными новостями, и, конечно, был прав. Его терпеливая натура, добродушный характер и неунывающая душа позволили ему вынести кошмарное детство и юность, которые сломали бы многих. Еще совсем недавно ее философия хорошо ему служила и он просражался с департаментом все худшие годы своей карьеры. После почти десятилетия, проведенного вместе в уличном патруле, он и Томми Фернандес сблизились как братья. Томми мертв уже больше одиннадцати месяцев, и, по крайней мере, одну ночь в неделю Джек просыпается от жутко похожих на жизнь картин, в которых его напарник и друг умирает снова он всегда выскальзывает из под одеяла и идет на кухню за послеполуночным пивом или в гостиную чтобы просто немного посидеть одному в темноте не зная что хитро уже пробудилась от его тихих вскриков издаваемых во сне однажды ночью месяц назад она поняла что ничего не может ни сделать ни сказать чтобы помочь ему Он не нуждался ни в чьем присутствии, кроме своего собственного. Когда Джек выходит из комнаты, она часто дотягивается рукой под одеялом до простыни, которая все еще теплая от его тела и влажная от пота, выжатого из него страданием. Несмотря на все, Джек остается ходячей рекламой преимуществ позитивного мышления. Хитро решила приноровиться к его радостному мировоззрению и его способностям на что-то надеяться. Она смыла остатки щербета с черпака. Ее собственная мать Салли ныла по любому поводу, и мало кто мог сравниться с ней в умении делать трагедию практически из-за всего. Малейшая неприятность воспринималась ею как личная катастрофа даже если событие так ее потрясшее произошло в отдаленнейшем уголке земли и касалось лишь совершенно незнакомых людей политические беспорядки на филиппинах могли вызвать у нее отчаянный монолог о повышении цен на сахар и о деньгах которые как она считала ей придется платить за все другое содержащее сахар если урожай тростника на филиппинах будет погублен во время Кровавой гражданской войны, заусенец был для нее так же мучителен, как для обычного человека сломанная рука, а головная боль неизменно означала предстоящий инсульт. Малейшая язвочка во рту была безусловным признаком смертельного рака. Она расцветала от дурных вестей и унылых мыслей. Одиннадцать лет назад, когда Хиттер было двадцать. Она безумно радовалась тому, что перестает быть Бекерман и становится магарвой в отличие от некоторых подруг, которые в эпоху набирающего силу феминизма продолжали пользоваться своими девичьими фамилиями после замужества или прибегали к дефису. Осознав себя не первым ребенком в мировой истории, который решил быть чем угодно только не копией родителей, она с особым удовольствием отмечала, как все больше очищает себя от всего того, что когда-либо исходило от них. Взяв из ящика ложку и захватив вазу, полную щербета, она пошла в гостиную и в этот момент осознала еще одну прелесть быть безработной. Ей не нужно пропускать службу, чтобы заботиться о Тоби, когда он болеет, или нанимать сиделку, приглядывать за ним. Она может быть там, где он в ней нуждается, и при этом не страдать ни одним из комплексов вины работающей матери. Конечно, их страховой полис покрывал только 80% стоимости визита к врачу по утрам в понедельник, и 20% остаток занимал ее мысли больше, чем раньше. Он казался огромным. Но это были бекермановские мысли, а не макгарвейские. Тоби сидел в пижаме в кресле гостиной перед телевизором, вытянув ноги на скамеечку. Закутанный одеялами, он смотрел мультфильмы по кабельному каналу для детей. Хитро знала стоимость кабельного канала до последнего цента. В октябре, когда у нее еще была работа, ей пришлось подсчитать все, и теперь ошибка в вычислении платы за месяц не могла превысить пяти долларов. На экране крошечная мышь гналась за кошкой, которая определенно была загипнотизирована, полагая, что мышь 6 футов ростом, с когтищами и кроваво-красными глазами. — Лакомый апельсиновый щербет, — сказала она, подавая Тобби вазу и ложку лучший на всей планете, приготовленный лично мной за много часов нудной работы. Пришлось убить и освежевать две дюжины веселых щербетов. — Спасибо, мам, — сказал он, улыбнувшись ей, а затем еще шире щербету, прежде чем поднять глаза на телеэкран и снова погрузиться в созерцание мультфильма. С воскресенья по среду он оставался в постели. Безо всякого беспокойства, слишком ослабевший, чтобы волноваться о чем-то в телевизионное время. Сын спал так много, что она начала тревожиться, но, очевидно, именно сон и был ему нужен. Прошлой ночью впервые с воскресенья он смог удержать в своем желудке что-то посерьезнее жидкостей, попросил щербета и не заболел от него. Этим утром она рискнула дать ему две белые гренки без масла, а теперь снова щербет. Температура спала. Гриб, похоже, проходил сам собой. Хитр устроилась в другом кресле. На краю стола рядом с ней стояли на пластиковом подносе термос в форме кофейника и тяжелая керамическая чашка с красными и пурпурными цветами. Она открыла термос и наполнила чашку модным кофе, ароматизированным миндалем и шоколадом, наслаждаясь благоуханием и пытаясь не высчитывать, во что обошелся ей этот каприз. Сев колочком в кресле, она положила на колени вязаный платок и, потягивая горячую жидкость, взяла в руки бумажное издание романа Дика Фрэнсиса, открыла страницу, заложенную полоской бумаги, и попыталась окунуться в мир английских манер, морали и тайн. Хитро чувствовала себя виноватой, хотя ни от чего не отлынивала, проводя время за книгой. Никаких домашних дел ей на сегодня не осталось. Когда они оба работали, она и Джек, делили домашние обязанности. Они и теперь все еще делят их. Когда ее уволили, она попыталась настоять на том, чтобы взять на себя оставшуюся часть хлопот, но он отказался. Вероятно, подумал, что если все ее время будет занято хозяйственными заботами, то от этого возникает угнетающее ощущение, что она никогда не найдет другой работы. Он всегда был так же внимателен к чувствам других людей, как и оптимистом в отношении осуществления своих собственных планов. В результате дом чист, белье выстирано, и ее единственной заботой было следить за Тоби, который вообще не имел никаких обязанностей, потому что был таким славным ребенком. Ее вина объяснилась так нелогично, как будто была неизбежным результатом того, что она, по своей натуре и судьбе, работающая женщина, при этой глубокой депрессии оказалась неуделой. Она послала свои данные в 26 компаний, Теперь все, что можно сделать, это ждать и читать Дика Фрэнсиса. Мелодраматическая музыка и комичные голоса в телевизоре не отвлекали ее. Действительно, ароматный кофе, удобное кресло и холодный звук зимнего дождя, барабанившего по крыше, соединялись во что-то уютное, что вымывало из ее головы все тревоги и позволяло погрузиться в роман. хитер читала целых 15 минут когда Тоби позвал ее. — Мам! — сказала она, не отрывая взгляда от книги. — Почему кошки всегда хотят убить мышей? Заложив страницу большим пальцем, она поглядела на телевизор, где на экране уже другая кошка с мышью занимались очередной комедийной погоней. На этот раз кот преследовал мышь. — Почему они не могут дружить с мышами? — спросил мальчик. — А все время хотят их убить. — Такова кошачья природа, — сказала она. — Но почему? Ну, — Таким уж их Господь сотворил. — А Господь не любит мышей? — Ну, должно быть, любит, раз Он сотворил и их тоже. — Тогда почему Он заставляет кошек их убивать? — Если у мышей не будет естественных врагов, таких как кошки, совы или койоты, Они заполонят весь мир. Почему они заполонят весь мир? Потому что они рожают сразу много детей, а не одного. Ну и что? Поэтому, если у них не будет врагов, чтобы контролировать их численность, встанет триллион биллионов мышей, которые съедят всю еду на земле и ничего не оставят ни кошкам, ни нам. Если Господь не хочет, чтобы мыши заселили всю землю, Почему он тогда не сделает так, чтобы у них каждый раз рождался один детеныш? Взрослые всегда теряются при «почемучке», потому что длинный поезд вопросов приводит в тупик без ответа. Вот этого-то я не знаю, малыш. Пожалуй, плечами хитр. Я думаю, это значит, что он хотел, чтобы мыши имели много детей, и кошки их убивали. Боюсь, это ты можешь выяснить только у самого Господа. — Ты имеешь в виду, когда я лягу и буду молиться? — Отличное время, — сказала она, подливая в чашку кофе из термоса. — Я всегда его спрашиваю, но все время засыпаю раньше, чем он мне ответит, — пожаловался Тоби. — Почему он заставляет меня засыпать до ответа? — Такова его воля. Он говорит с тобой только во сне. Если ты прислушаешься, то проснешься с ответом. Она была горда своим объяснением, выкрутилась. Тоби нахмурился. Но обычно я все еще не знаю ответа, когда просыпаюсь. Почему я не знаю, если он мне сказал? Хитер сделала несколько глотков, чтобы оттянуть время. Ну, пойми, Бог просто не хочет давать тебе все ответы. Мы на земле для того, чтобы отыскать ответы самим, научиться и понять все своими силами. Хорошо, очень хорошо. Она почувствовала скромную радость, как будто продержалась дольше, чем сама ожидала в теннисном матче с игроками мирового класса. А ведь мыши не одни, на кого охотятся и кого убивают. — На каждого зверя есть другой зверь, который хочет разорвать этого на куски. Он поглядел в телевизор. — Смотри, там, похоже, собака хочет убить кошку. Кошка, которая гналась за мышью, теперь, в свою очередь, убегала от свирепого бульдога в ошейнике. Тобби снова взглянул на мать. — Почему? У каждого животного есть другое животное, которое он хочет убить. Кошки тоже перенаселяют землю без естественных врагов? Поезд Почемучки заехал в другой тупик. О да, она может обсудить с ним концепцию первородного греха. Рассказать ему, что мир был ясным царством мира и изобилия, пока Ева и Адам не лишились благодати и не привели смерть на землю, но все это кажется слишком тяжело для восьмилетки. Кроме того, она не уверена в том, что сама верит, хотя это было то объяснение существования зла, насилия и смерти, с которым ее воспитали. К счастью, Тоби избавил ее от признания об отсутствии у нее толкового ответа. «Если бы я был Богом, я бы сделал только по одной маме, одному папе, и одному ребенку каждому виду зверей. Ты понимаешь? Как одна мама — золотой ретривер, один папа — золотой ретривер, и один щенок — золотой ретривер. Он уже давно хотел золотого ретривера, но они все откладывали, потому что их пятикомнатный дом казался слишком маленьким для такой большой собаки. Никто не будет умирать или стареть, сказал Тоби, продолжая описывать мир, который он бы сделал. Так что щенок всегда будет щенком, и никогда не будет больше одного на весь вид, и мир не перенаселят, и тогда никому не надо будет убивать кого-то другого. Это, конечно, был тот самый рай, который, как предполагают, когда-то существовал. Я вообще бы не стал делать пчел, пауков или тараканов, или змей, — произнес он, морщась от отвращения. — В них никогда не было смысла. Бог, должно быть, был тогда в дурном настроении. Хитр рассмеялся. Она любила каждую черточку этого малыша. Ну да, он должен был быть чем-то расстроен, — настаивал Тоби, снова глянув на экран. — Он так похож на отца. У него прекрасные серо-голубые глаза, Джек. И его открытое простодушное лицо, отцовский нос, но ее светлый волос, и сын слегка маловат для своего возраста, так что, возможно, он наследовал больше физических черт от нее, чем от отца. Джек, высокий, крепкий, хитр, худая, пяти футов четырех дюймов. Тоби, конечно же, был сыном их двоих, и иногда, как теперь, Его существование казалось чудом, он был живым символом ее любви к Джеку и любви Джека к ней, и если смерть — это та цена, которую нужно платить за чудо рождения нового существования, тогда, вероятно, сделка, заключенная в Эдеме, не была такой уж несправедливой, как иногда кажется. На экране кот Сильвестр пытался убить канарейку Твити, но, в отличие от настоящей жизни, крошечная птичка одерживала верх над шипящей зверюгой. Зазвонил телефон. Хитро отложила книгу на подлокотник кресла, скинула платок и встала. Тоби уже съел весь щербет, и она по пути на кухню взяла пустую вазу с его колен. Телефон был на стене рядом с холодильником. Она поставила вазу на стол и подняла трубку. — Алло? — хитер? Да, говорите. — Это Лайл Кроуфорд. Это был капитан из отдела Джека, которому он непосредственно подчинялся. Может быть, из-за того, что Кроуфорд никогда не звонил ей раньше? Или что-то было в его голосе? Или, может быть, это только инстинкт жены полицейского, но она сразу же поняла, что случилось что-то ужасное. Сердце начало колотиться, и на секунду у нее перехватило дыхание. Затем внезапно она задышала часто, выдыхая одно и то же слово «нет, нет, нет». Кроуфорд что-то говорил. Но хитр не могла заставить себя слушать его, как будто то, что случилось с Джеком, на самом деле не случится, если она откажется слушать жуткие факты, обращенные в слова. Кто-то постучал в заднюю дверь. Она обернулась, посмотрела. Через окно в двери она разглядела мужчину в промокшей от дождя форме. Луи Сильверман, другой полицейский из отдела Джека. Хороший друг уже восемь-девять лет, а может быть, дольше. У него было живое лицо и буйная рыжая шевелюра. Он был другом и потому пришел к задней двери, вместо того, чтобы стучаться в переднюю. Не так официально, не так дьявольски холодно и ужасно. О, Боже! Просто друг у задней двери с какими-то новостями. Луи позвал ее. Имя, заглушенное стеклом он так печально его произнес. — Подождите, подождите, — сказала она Лайлу Кроуфорду, отняла трубку от уха и прижала ее к груди. Она закрыла глаза тоже так, чтобы не видеть лица бедного Луи, прижатого к стеклу двери. Такое грустное лицо, мокрое и серое. Он тоже любил Джека, бедный Луи. Она закусила нижнюю губу, зажмурилась сильнее, — и прижала трубку обеими руками к груди в попытке найти в себе силы, и молясь о том, чтобы ей хватило их. Она услышала скрежет ключа в замке задней дверь. Луи знал, где на крыльце они прячут запасной. Дверь отворилась, он вошел внутрь, и вместе с ним звук усиливающегося дождя. — Хитр, — сказал он, — звуки дождя? Холодный, тоскливый, безжалостный звук дождя